Глава 23. Александр. Роман с сыном ушли. Некоторое время мы все следили за ним по мониторам, а затем Амин продолжил расспросы, отвлекая от событий за порогом комнаты. Роман заберет своих детей. А что дальше, Амира? Ты убьешь дочь самого Верховного? Серьезно? Ты же понимаешь, что будут последствия мирового масштаба? «Как ты собираешься это все раскручивать потом?» «Пара Александра погибнет из-за его внутриклановой междоусобицы. Я тут не при делах», — злорадно усмехнулась она. «Это вина самого Александра. Надо было лучше ее беречь и лучше выбирать себе бету. Уверена, Верховному не составит никакого труда вычислить этот многолетний заговор вероломного подчиненного вожака стаи. Жаль, прямых свидетелей нет». «Вряд ли он умеет разговаривать с мертвыми», — развела руками. Втянул в себя побольше воздуха. «Значит, все-таки Ахим — крыса. А ведь я ему верил долгие десятки лет. Ни разу не усомнился. Ни единого повода мужик не давал». «То есть Рязановым отсюда тоже не уйти», — покивал свои мысли Амин. «Почти идеальная комбинация. Я слишком наслышанно о клане серых волков» и прекрасно знаю, насколько они злопамятны, чтобы в самом деле отпустить. Но вот разделить вас...» Криво ухмыльнулась. «Было логично и умно. Согласен». И на этот раз кивнул дядя. «Я все учила, Амин. Я не ты. Я учусь на своих ошибках». «Все да не все. О чем ни я, ни дядя не стали ей сообщать. Например, о том, что Верховный обо всем в курсе и уже мчится к нам на помощь. Хотя...» Если событие закончится до его приезда, то крайним так и останется Ахим. Который, получалось, в одиночку перебил аж пятерых Альф, двое из которых старше него на века. «Занятно», — не удержался от язвительного замечания. «Какой у меня, оказывается, одаренный Бета? Нет, ну ладно, меня я еще допускаю, как это что и Близнецов он мог бы как-то победить». Меня, потому что я ему доверял во всем. Парней, а не в силу возраста, излишне импульсивны. Достаточно направить их эмоции в нужное русло. Но как он Романа и Амина смог убить? Несостыковочка, тетя Мир. Волчита заметно перекосила от такого обращения. Впрочем, самообладание она вернула себе быстро. Не без помощи твоего брата-предателя. Оборотень с волчьим безумием. И не на такое способен ответила. Кто мне скажет, почему мне так сильно захотелось ей глотку вырвать в тот же миг? Я даже представил на мгновение эту прекрасную картину. Жаль, это только грезы, и в действительности все осталось по-прежнему. А все потому, что я сам дурак. Если об Амире я Яну еще сообщил, то про брата умолчал. И когда тот начнет распутывать клубок, все укажет именно на демона. Блядство. Не то, чтобы я дорожил этой родственной связью, но ситуация вырисовывалась неприятнейшая Еще неприятнее было знать, что стоящая перед нами сука выйдет сухой из воды. Ну а раз уж терять нечего, кроме нашей жизни, то и не стоит пытаться осторожничать. Он поэтому помогал нам все это время. Вопрос в целом даже насущный, если вспомнить все содеянное моим братцем. То, то в темном взоре женщины мелькнуло сомнение и злость. «Я ударил по больному». «Не очень демон хороший слуга». «Хороший повод Верховному призадуматься о твоей несостоятельности, как вожака, правда же?» усмехнулась. «Надеялся, что справишься с его безумием, да?» «Не вышло», показательно вздохнула. «Не только пару свою под удар подвел, но и всех, кто пытался тебе помочь. А надо было сразу убить его». Как велит в таких случаях глаз совета. Если она хотела меня этим выбить из колеи или обескуражить, то получилось. Правда, призадумался я несколько об ином, запретном. Ее речь толкнула на мысль о том, а возможно ли правда вылечить безумие брата. И если да, то стоит ли? Потому что с моей стороны это и правда будет нарушением сразу нескольких законов. «Непременно воспользуюсь твоим советом», — обозначил вслух часть своих раздумий. Конечно, она не поняла, что я имела в виду. А вот Амин, бросивший на меня короткий взгляд, едва заметно улыбнулся. «Ну, раз все все наконец поняли, пожалуй, приступим к финальной части». На свой лад согласилась со мной Амира. Взмахнула рукой. Автоматы в руках ее направились в нашу Амином сторону. Правда, ничего другого не последовало. А все потому, что она в это время обернулась и заметила то, что происходило на мониторах. Сученыш выругалась злобно и потянулась в карман, откуда выудила какую-то кнопку, на которую тут же нажала. И? Ничего. Там, с другой стороны камер, Роман с Демьяном, планомерно уничтожали охрану. А демон обнимался с Селеной? Или, точнее, это она его обнимала, доверчиво заглядывая в глаза. Ну нифига ж себе поворот. Зато теперь стали понятны эти странные его заявления о бурой волчице. Надеюсь, Рязанов не скончается от инфаркта, увидев такое. «Ты мне за это еще поплатишься», — прошепела Амира, продолжая безуспешно тыкать кнопку. «Вылетела из помещения, позабыв о нас. Хотя нет, вспомнила». «Убейте их!» — приказал, прежде чем хлопнуть дверью. «И найдите мне ту тварь, что глушит сигнал от поводка!» Автоматная очередь совпала со звуком захлопнувшегося бронированного полотна. Я и среагировать толком не успел. Да и как тут среагировать, если в тебя выпускают сразу целую обойму крупнокалиберных пуль? но то я. А вот почти четырехсотлетнему оборотню вроде Амина не составило труда их остановить. Воздух знакомо дрогнул и уплотнился вокруг нас, останавливая свинец на подлете. Пули со звоном упали на залитый бетоном пол. Следующая волна силы Альфы пригвоздила всех к месту. Чем я и поспешил воспользоваться, распоров когтями глотку каждому. — Напомни мне, с тобой больше не ссориться, — добавил уже после для дяди. — Словом или делом? Невозмутимо уточнил тот, принявшись изучать незамеченный мной ранний щиток в углу. «Как думаешь, нам хватит 20 минут?» «Смотря на что», — подошел я к нему, рассматривая десяток кнопок, среди которых выделялась квадратная красная с молнией по центру. «Если на наш побег, то, думаю, да. При условии, что ты знаешь выход из этой забытой всеми богодельни». «Александр». Это неуважительно по отношению к верующим. Осадил меня песчаный волк. Сказал бы я про живущих здесь верующих. Да спорить не хотелось. К тому же на мониторах заметил плутавшую по коридорам всю нашу компанию. Кажется, у меня второе дыхание открылось, когда увидел среди них Лекси и Ханию. Если не ошибся, они о чем-то увлеченно спорили. Идем уже. Амира почти дошла до них, поторопил я Амина, первым направляясь на выход. Куда точно идти я не знал, а потому втянул в себя воздух поглубже. Вычленить из массы смешанных между собой запахов тошнотворный аромат фиалок не составило труда. За ним я и последовал. Правда, уже вскоре притормозил, как только услышал болезненный крик отчаяния своего брата. до да кости пробрало и наизнанку всего вывернуло от посылаемой им голосовой агонии, да и не только ее. Я никогда раньше не задумывался, как ощущается связь близких родственников, когда твоя мать или сестра страдают. Говорят, она отличается от парной, и не настолько буквально. Но у меня шерсть на невидимом загривке вздыбилась, стоило словить отголоски происходящего с ним. Сбился с шага и тут же был схвачен за плечо Амином. «Отсики», — приказал строгим тоном. «Не торопил, терпеливо ждал, когда я исполню его веление». Оказалось, не так уж и сложно. Связь с Алекцией глушить куда сложнее. Амин изменения заметил без моих уточнений. Кивнул, и мы продолжили путь. Заминка вышла на самом подходе к Амире. Не одна она была. И откуда только столько оборотней набрала? Целый клан, если посчитать со всеми убитыми ранее. Ну да ладно. Надо подумать, тоже призадумался Амин отходя обратно за угол. Хотя чего тут думать? Действовать надо. Эта мысль укрепилась, когда я не столько увидел, сколько ощутил состояние своей пары. Ей явно было плохо. Бледная, обессиленная, вон как за стену держится. Внутри взметнулась неконтролируемая ярость. Во мне опять не осталось ничего человеческого, лишь голые инстинкты, требующие наказать обидчика любимой. Последующие слова Амиры стали спусковым крючком. «Кстати, альфа-клана серых волков, вы нарушили наш договор. и сделка отменяется. Вы все умрете». Обернулся волка, незаметно для себя даже. Но это хорошо. Зверю не нужно думать о человеческих ценностях и о действиях. Зверь всегда чувствует, как нужно поступить. Его ведут инстинкты, без лишней жалости и возвышенной патетики. Медленно и неслышно вышел из-за угла, вставая за спинами кортежа Амиры. Меня даже не заметили. Да что там, они настолько были поглощены происходящим впереди, что и появление вставшего рядом со мной песчаного волка пропустили. В самом деле, разогнулся с фальшивым удивлением между тем альфа серых волков который как раз очень даже заприметил наше присутствие. «Я очень угорчу, правда», — протянул издевательски. Хруст его суставов, пока он предвкушающе потягивал шею, готовясь к будущей бойне, только глухой не услышал. «Демьян, стеной будете», — добавил уже тише, бросив короткий взгляд на дочь. «Та будто и не слышала, да и вообще не замечала происходящего». Видела перед собой лишь демона, пребывающего в отключке, вокруг которого расплылась кровавая лужа. Как упала на колени, уткнувшись носом в его плечо, так и не разогнулась больше. Демьян действительно встал перед ней для защиты. За спиной Кирилла оказались Хания и Алексия под ручку с непонятным стариком, вертевшим в руках деревянную шкатулку. О последнем решил подумать позже, не до того сейчас». Как только близнецы выступили вперед, готовые защищать девушек, Роман бросился в сторону Амиры, оборачиваясь прямо в прыжке. Послышались выстрелы. В тот же миг и мы с Амином, одним синхронным прыжком, ворвались в гущу народа, разбрасывая их в стороны, отвлекая на себя внимание. Первому же попавшемуся врагу я клыками вспорол глотку. По собственному горлу потекла кровь, подогревая инстинкты убийцы из следующих хруст с моей подачи отозвался внутри приятным теплом. Поймал себя на мысли, что упиваюсь происходящим безумием. Все-таки зверь, всегда зверь, где бы и в каком обличье ни жил. Крутившийся неподалеку Амин едва ли далеко ушел в своих действиях. Про романа и вовсе молчу. Иногда, казалось, этот оборотень живет как раз ради подобных моментов. Он же первый заметил, что Амира продвигается в сторону девушек. Бросился ей на Но был сбит одним из чужих волков и с рыком покатился с ним по пол. На его место встал я, не позволяя недородственнице двинуться дальше. «Ты?» — с ненавистью прорычала она, выпуская когти, но не думая оборачиваться. Что ж, ее выбор. Я злобно оскалился и пригнулся, готовясь к смертельному прыжку и наверняка бы исполнил задуманное, но, как и Рязанов прежде, пропустил нападение со стороны. Их было трое, они бросились на меня со всех сторон. Снесли в бок, терзая когтями мою спину. Болезненный рык потонул в еще одном, до того леденящем душу, что мои противники, заскулив, резко отпрянули и попятились как можно дальше. Только теперь я заметил еще одного волка, которого не было с нами прежде. Огромный, песочного цвета, с пылающим багрянцем в янтарных глазах. Демон. Он, широко расставив лапы и низко пригнув голову, стоял ровно перед вселенной, глядя на всех нас с нескрываемой ненавистью и жаждой крови. У его ног валялся в клочья разодранный оборотень. Неудивительно, что и я, и Амин с Романом ответили ему тем же. И сразу как-то позабылись распред с противниками. Слишком безумен был его взор. Время замерло, как в момент падения, когда не знаешь, выживешь ты или умрешь. «Убить его!» — резко выкрикнула Амира, разбивая момент затишья. Все тут же опять пришло в движение. Только теперь враги скопом бросились на одного единственного. Не знаю, зачем я это сделал Бросился на помощь демону, игнорируя предупреждающее рычание Амина. Но сделал. В один прыжок оказался рядом с ним, снося сразу двоих. Один из них вцепился в мой бок, отбросил его одним ударом лапы. От нападения второго увернулся, смыкая зубы на его шее. Со спины напал незамеченный мной ранее оборотень. Обернувшись к нему, увидел, как серого волка подгребает под давлением сразу пятерых рванувшего на помощь Амина, задержала Амира, полоснув когтями по незащищенному боку. «Папа! Отец!» Выкрики Селены и Близнецов слились воедино, но едва ли я был способен ему сейчас помочь, будучи занят своим противником, который никак не давал мне прорваться к Рязанову. Впрочем, помощь к нему пришла, в виде моего брата. Он снес их всех, как кегли в одном прыжке. Серый волк тут же добил, благодарно рыкнул неожиданному помощнику и сосредоточился на очередном своем противнике, который же вскоре оказался мертв, как и мой. Не мной, правда, убит. Алексей. Она метнула в него непонятно откуда взявшийся нож. А я только после этого понял, что нападавших больше не осталось. Все сдохли. Перед нами гордым изваянием застыла одна Амира. «Вы все равно здесь сдохнете!» Надменно фыркнула она, отступая к стене под нашим натиском. Поздно я заметил, что она что-то сжимает в руке. Обратился и бросился к ней. Чтобы не дать ей сделать то, что она там собралась делать, не успел. Все освещение сменилось красным, завыла сирена. «Все сдохните!» — повторила Амира. «Не сегодня!» — сообщил уже я. Хруст костей ее грудной клетки смешался с голосом, сообщающим о скором уничтожении тюрьмы. Ненужный боли и никому сердечный орган я банально отбросил подальше от себя. Все равно оно ей не нужно было. Пожал плечами на охреневший от такой жестокости взгляды окружающих. А что тут еще скажешь? «Кто ж спорит?» — хмыкнул обернувшийся в человека демон точно не я как по мне так это еще мягко добавил изучая пальцами пострадавший затылок нисколько не сомневался в его словах уверен он бы придумал что то более изощренное я бы и сам может придумал да некогда было то что не сделал амин совершила его сестра запустила процесс самоуничтожения базы пора уходить направился я к коллекии ты в порядке Первым делом оглядел ее с головы до ног, всю на предмет ранений. Только потом обнял. Как и подбежавшую к нам ханию. Да, только платье совсем испортилось. Недовольно нахмурилась моя пара, прижимаясь к моей груди щекой, обнимая обеими руками. И мы тут, кстати, не одни. Явно не ханию имела в виду, развернув меня чуть вбок в сторону старика. Правда, поинтересоваться о нем я не успел. «Потом ему обо всем расскажешь», — вмешался демон, толкая меня в плечо, идя к сидящему неподалеку старому оборотню. «У нас времени меньше получаса, а до выхода еще дойти надо», — поднял мужика на руки и шустро зашагал в противоположную отстычке в сторону коридора. «Лапочка, не отставай», — бросил уже селенья через плечо. Та шагнула за ним без раздумий, инстинктивно вняв приказному тону, но по итогу все же остановилась жав губы, оглянувшись на отца. Тот обреченно вздохнул и поднял руку, под которую она тут же нырнула, вместе с ним последовав за всеми. Задумчиво проводил их взглядом и повел следом своих любимых. Что еще поделаешь? Тем более время до взрыва уменьшалось в стремительной манере. Когда мы дошли до выхода, едва ли десять минут оставалось, а нам еще нужно было успеть уйти с территории тюрьмы и на поверхности так что под конец мы не шли бежали и то не успели под ногами задрожала земля, а затем песок резко потянула вниз, образуя воронку. я едва успел бросить своих девочек вперед на ровную поверхность как меня утянуло на ее дно, попытался ухватиться хоть за что- то, но песок скользил между пальцев, не давая нужную опору и поддержку рядом проскользнул вниз кирилл, которому пробежка далась тяжелее всех из-за незажившего до конца ранения. Вот его я успешно ухватил за руку. Всего на мгновение. Следом мы уже оба покатились в центр ямы. Послышались громкие крики, а затем в воздухе развилась знакомая сила. И нас с серым волчонком вытянул ею обратно на поверхность, плавно опустив на песок в десяти шагах от получившегося кратера. «Все живы?» Точнила. «Аврора?» Приподняв голову, с удивлением глядел на и вправду замершую рядом белую волчицу. И сразу стало понятно, почему ее вся семья в стороне от происходящего оставила, и почему близнецы не спешили сообщать даже отцу правду. Животик хоть и был небольшим, но уже заметным, даже на фоне ее просторного одеяния в виде широких камуфляжных штанов и безразмерной футболки цвета хаки, позаимственной явно из гардероба Рязанова. Перекинутая через плечо лямка небольшой сумки как раз подчеркнула ее положение. Судя по яблочной нотке в черничном аромате, ожидалась девочка. «Спасибо», — поблагодарил я девушку, тут же переключившись на иное, остановившегося рядом с дочерью Верховного. Тот-то смотрел Алексию на предмет ранений. «Спасибо», — поблагодарил я девушку, тут же переключившись на иное, остановившегося рядом с дочерью Верховного. Тот осмотрел Алексию на предмет ранений, а после крепко обнял, что-то тихо приговаривая на ухо. Та обняла его в ответ, да так и не отпустила. Не стала мешать. В конце концов, у меня вся жизнь впереди рядом с ней, а Яну явно хочется самому тоже поддержать своего ребенка, почувствовать себя причастным и все еще нужным, Как и самой Лекси, маленькой и незащищенной. В общем, я позволил себе расслабиться. Откинулся спиной на песок и прикрыл глаза. «Папа!» — послышался над головой тут же встревоженный голос Хании. «Ты чего, ранен?» Невольно улыбнулся. «Все хорошо. Просто устал». Открыв глаза и уселся, обняв дочь. «Сама как?» «Тоже хорошо. Не волнуйся!» Расслабилась она тут же, при этом пристально глядя на то, как склонившаяся над Кириллом Аврора колдует над его раной, перевязывая. В сумке у нее оказалась походная аптечка, причем явно не с обычными препаратами. Уж не знаю, что она вколола сыну, но того буквально выгнула от боли. Тут же прижал Ханью к себе ближе, позволив спрятать лицо у меня на груди, чтобы не видеть мучений паренька. Впрочем, закончилось все так же быстро, как и началось. Правда, Кирилл после проведенной экзекуции банально вырубился. А я, на молящий взгляд подростка, разжал руки и позволил отползти к своей будущей паре. Аврора на это удивленно выгнула брови, но быстро взяла себя в руки. Только почему-то на застывшего рядом с еленой Демьяна обернулась. Тот, в свою очередь, отвел взгляд. И я только тогда заметил, что он стал так чтобы скрыть сестру от жадного взгляда демона, хотя тот больше пребывал в своих мыслях, стоя рядом со стариком. Последний все еще колдовал над неизвестной коробкой, что-то не слышно приговаривая при этом. «Еще кому-нибудь помощь нужна?» Деловито поинтересовалась Аврора, поднимаясь на ноги и заново осматривая нашу разношерстную компанию. И только на Романа принципиально не смотрела. Тот, прекрасно осознавая истинную подоплеку ее поведения, с мрачной ухмылкой банально наблюдал за своей парой и всем происходящим, но приближаться не спешил, лишь время от времени сжимал и разжимал кулаки с хрустом суставов. Я же вновь покосился на брата, он явно раздумывал над словами Авроры, я уже было решил, что так и не признается ранее на затылке, которая после оборота хоть и перестала кровоточить но до конца не зажала, когда он шагнул вперед. правда попросил совсем не то, что ожидалось. «Ему!» — сообщил, выставляя перед собой старика. «Ему нужна помощь. Осилишь?» И если до этого белая волчица не то, чтобы не замечала демона, но явно не обращала на него должного внимания, занятая больше своими детьми, то теперь откровенно зависла. «Спасибо» промолчала но не верховный. Причем, если сперва на его лице проступило удивление от нашей схожести с братом, то потом... «Амон?» — выдохнул недоверчиво, взглянув на демона в подтверждении своей догадки. «Папа?» — меня как оглушило и в зыбучие пески зашвырнуло, не позволяя пошевелиться. «Или я плохо помнил отца, или он просто настолько сильно изменился». Да и как в слабоумном морщинистом старике можно было признать одного из сильнейших волков? Медового оттенка волосы скрыла седина. Светлый янтарный взор потемнел до цвета шоколада. Некогда широкие плечи теперь подошли скорее зеленому юноше, чем взрослому мужчине. «Потеря пары не проходит бесследно», — пояснил демон в видимом равнодушии. «Хотя я видел, какой взгляд он бросил на отца» полной тоски, жалости, и показалось, что вины. «Но, насколько знаю, ты способна ему помочь?» Продолжил, как ни в чем не бывало, обратившись опять к Авроре. Та с молящим видом обернулась к своей паре, который, судя по ответному взору, ни на что подобное подписываться не собирался, по крайней мере, добровольно или же бескорыстно, с учетом стремления его пары всем всегда помочь. «Обсудим условия». Может быть, и договоримся. Демон, понимающе хмыльнулся, но ответить не успел. Наш отец, словно поняв, что о нем говорят, вдруг перестал крутить свою коробку и посмотрел на младшего сына. «Доминик», — улыбнулся, — «ты вернулся, мой мальчик». У меня в глотке резко пересохло. Стоило услышать голос бывшего Альфы, клана пустынников, который я одновременно помнил и забыл. «Да, отец. Я вернулся», — неожиданно ласково отозвался дема «Ты нашел Александра?» «Да, отец. Нашел. У него все хорошо». Папа кивнул и заулыбался, продолжив крутить коробочку в руках. «А я подарок для твоей луны доделал», — протянул он демону обозначенное. Вышло не очень аккуратно, потому что послышался щелчок, и крышка коробки откинулась. Из нее под приятную музыку показался бутон розы, окрашенный в нежный персиковый цвет, который плавно раскрылся, позволяя увидеть прячущуюся в нем девочку в длинном белом платье с белыми крыльями за спиной и серебристым лунным серпом в темных волосах. Настолько детально вырезана и раскрашена, что сложно было поверить, что такое возможно создать своими руками. «Куколка!» Подняв руки над головой, крутилась на самых носочках вокруг своей оси, и казалось, будто она по-настоящему танцует. Гадать не приходилось, с кого взят образ. Демон улыбнулся неожиданно нормально, без намека на кровавое безумие, и у меня дыхание перехватило при виде этой улыбки. — Спасибо, отец. Я ей обязательно его передам, — пообещал брат, прижимая коробочку к своей груди. — Уверен. Ей понравится. То, что Селине понравится, сомневаться не приходилось. Слишком искренне вышла улыбка Боры и Волчицы, пока она следила за стариком. Да-да, обязательно передай. Такая добрая, смелая девочка. Твою маму напоминает. Ты береги ее, сынок. Я вот свою не сберег. А ты свою обязательно сбереги. И брата своего найди. Его Александр зовут. Мы его с твоей матерью бросили. А ты найди, найди и скажи, что мы этого не хотели, не хотели. Беги, Доминик, беги, найди Александра. Ты должен спастись, должен спасти. Принялся раскачиваться из стороны в сторону, повторяя свою речь по кругу снова и снова, пока не замолк и не повис на руках демона. Я сперва подумал, страшное я подумал. Оказалось, он просто так, стоя, и заснул. Судя по спокойствию брата, такое происходило не впервые. Воцарилось молчание. «Так что, поможешь ему?» Подал голос демон, опять посмотрев на Аврору. Белая волчица со слезами в глазах согласно кивнула. «Помогу», озвучила уже вслух, проигнорировав в полной мрачности взгляд от своей пары. Но это будет не быстро, добавила уже с виноватыми нотками. Я бы даже сказала, очень медленно. Погладила себя по животику, явно намекая, что ей теперь нельзя перетруждаться лишний раз. Неважно. Уверен, вы о нем позаботитесь. Вот тут я напрягся. И на ноги поднялся. Ты оставляешь его? Уточнила без того понятное. Только не говори, что скучать по мне будешь, братец. — ухмыльнулся демон. — Не то, чтоб скучать. Но внутри настойчиво свербело желание удержать его. И сам себе не мог объяснить, откуда оно взялось. Видимо, в полудраке не заметил, как сильно головой о твердую поверхность приложился. Еще эта сцена, где он казался совсем нормальным, никак из памяти не шла. Так и не сказал я ему ничего. Банально со словами не нашелся. Да и не нужны они ему были. Демон покрутил коробочку в руках, а затем перекинул ее той, кому она предназначалась. Селена свой подарок едва поймала, не ожидав такого. — Ты тоже сильно не скучай, лапочек. Как знать. Может, когда-нибудь и свидимся еще, раз уж я выжил. Подмигнул. Если Селена и была согласна с его речью, отреагировать не успела. Альфа-клана серых волков влез. — Не увидитесь. Никогда. Это и есть мое условие. Девушка уставилась на отца округлившимися глазами, то ли от возмущения, то ли от обиды, как Аврора. Тот успешно сделал вид, будто не заметил. Демон же хищно оскалился. Хотя в первое мгновение я подумал, что он сейчас взбесится и просто вновь украдет Селену. Так ярко полыхнул багрянец ярости в его глазах. В один миг затопило всю радужку. Хруст, сжатых в кулаки ладоней, тоже не остался никем незамеченный. Неудивительно, что все присутствующие девушки в миг оказались за мужскими спинами, а каждый из нас приготовился к бою. Почти каждый. Лично я отошел поближе к Алексе, не собираясь вмешиваться. Ханью потянул за собой же. В любом случае, нас это не касается, только семейство Рязановых. Впрочем, никаких разборок не последовало. Демон зло ухмыльнулся и отступил. «Договорились!» — кивнул он Роману, укладывая тело бессознательного отца на песок. Бросил последний взгляд на Селену, шумно втянул воздух, а затем обернулся волком и быстро исчез за ближайшим барханом. Его песочного оттенка шкура еще несколько раз мелькнула, прежде чем он окончательно скрылся за горизонтом. «Ну что ж, еще кому? Нужно помочь?» «Нет?» «Отлично!» Отреагировала на всеобщее молчание кивком белая волчица и сосредоточилась на дочери, притянула ее к себе и крепко обняла. — Все хорошо, милая, все хорошо, — ласково добавила вслух. Вокруг разлилась симпатическая волна тепла и любви, напитав душу легкостью и вытеснив из нее всю скопившуюся тягость. Селена шумно вздохнула и уткнулась носом в плечо матери, крепко обнимая. «Ну раз теперь у всех вроде как все хорошо, может, уже оденетесь?» — произнесла Алексия, тоже осмотрев всю компанию, по итогу выразительно сосредоточившись на мне. «А что я?» «Вся одежда осталась в машинах, а те где-то в стороне отсюда стоят». «Пап!» — протянула моя пара. Тот, понимающий, хмыкнул и стащил с себя футболку, передав ту мне. Покрутил вещицу в руках и одарил веселящегося тестя выразительным взглядом. Но со вздохом разорвал ее по швам и связал из двух половин повязку на бедра, после чего притянул любимую к себе, целуя в висок. Ревнивица моя. Роман, посмотрев на это дело, развернулся и направился прочь, если не ошибаюсь, то как раз в сторону оставленных нами машин. Как развернулся, так и был остановлен окликом своей пары, рязанов фактически прорычала она. Притормозил. И даже обернулся, хотя возвращаться не спешил. Белая волчица что-то прошептала дочери, провела ладонью по ее волосам, а затем передала ее Демьяну и направилась к своей паре. «Я, кажется, понятным языком спросила про ранение», рыкнула повторно на него, вновь разворачивая его к себе спиной. «Ты?» Замолчала так, и не сказав, что хотела, с ужасом устаившись на не до конца зажившие четыре рваные полосы. Длиной от плеча, практически до самой поясницы, они выглядели особенно жутко на фоне запекшейся крови и его многочисленных татуировок. обортень на это устало вздохнул и пожал плечами, приготовившись изображать смиренного пациента. «Очень больно», — прошептала его пара убитым голосом, протянул руку но так и не прикоснулась. Пальцы застыли в миллиметре от них. «Совсем нет?» Повернулся мягко улыбнувшись Роман и поймал ее за руку, крепко прижав к себе. Глубоко вдохнул, уткнувшись носом в светлую макушку, и впервые за долгое время действительно расслабился. «Врун!» — проворчала на это Аврора, аккуратно обняв его в ответ, и тоже заметно расслабилась. «А вместе с ними и все мы!» Мне даже показалось, что воздух стал менее плотным. «Не, ну на хрен такие приключения!» — выдал Демьян с ноткой веселья, разбивая момент и, раскинув руки в стороны, упал спиной на песок. Последующий за этим смешок поочередно подхватили все мы. Почти. Стоило перевести свое внимание на собственную пару, как понял, что она заснула. Вот так легко и просто, прямо стоя. Убрал с личика спутавшиеся пряди, чтобы они ей не мешали поцеловал в лоб и поднял на руки для удобства. — А мне жалко эту богаделью, — подал голос Амин, привлекая всеобщее внимание. — Очень любопытное было сооружение. Могло бы пригодиться. Я на это глаза закатил. Вот любит дядя всякие загадки, лабиринты и вообще. — Хочешь, я тебе еще такую же построю и даже лучше, — хмыкнул на это Рязанов. — хотя как был сосредоточен исключительно на своей паре, так и остался. Даже головы не поднял. «Хочу», — не стал отказываться дядя. «Построишь?» «Договорились», — отозвался серый волк. «Двое ненормальных», — вынес я итог их договоренности. «Вот и зачем оно тебе?» — уточнил Амина. «Выкраду для себя у кого-нибудь невесту и приведу сюда, чтобы не сбежала», — отшутился тот. «Что, по доброй воле, так до сих пор ни одну не нашел?» Вполне искренне поинтересовался Роман. «По доброй воле не интересно хмыкнул Альфа песчаных волков. «Вот ты, например, мне свою дочь не отдашь же?» «А так вот оно», — развел руками. Глава серого клана неопределенно покачал головой, но продлевать полемику не стал. А я задумался о том, что все-таки ни одного в нашей компании Полноценно нормальным назвать нельзя и без всякого безумия. Как с острова умудрилась свалить, озвучил Роман, как самое лучшее подтверждение моих мыслей. Нашел время. Я только хотел предложить, что пора бы убираться из этой пустыни. Теперь же и самому стало интересно узнать ответ. Я соскучилась, ответила Аврора, совсем не то, что от нее ждали, целуя его в щеку и мило улыбаясь. Оборотень на это, конечно же, не повелся, хоть и добродушно усмехнулся. «Кто?» «Тебе не кажется, что это я должна задавать подобные вопросы с учетом происходящего?» Выгнула она брови. Ответом стало молчание и полное ожидание взгляд. «Владимир!» Со вздохом сдала белая волчица младшего брата, оглянувшись в сторону вертолета, где в кабине сидел тот, о ком было упомянуто и которого я только теперь заметил. Не смог не отказать. Судя по мрачности воцарившейся на физиономии Романа, ответ ему не понравился. А в скором времени отказывать своей сестре Влад все же научится. Я на это только ухмыльнулся. «Ну раз мы все прояснили со всех сторон, — встрял Верховный, — предлагаю женщин и раненых на вертолете отправить в Дубай, а самим... «Ну явно не пешком сюда притащились изначально?» «Понятно. Хочет тихо-мирно пообщаться без женских ахов, охов и лишних причитаний. И не сказать, что я против, но снова отпускать лекти от себя куда-то одну не желал». «Да-да, я согласна, мы уже снова проголодались», — добавила Аврора, демонстративно погладив животик. Селена, до этого не сводившая взгляда с горизонта, обреченно вздохнула, и первая пошла к вертушке. Верховный на это дело посмотрел и в небо уставился. Хоть бы раз кто нормальную пару создал, проворчом едва слышно. «Как твоя дочь не скажет, это карма!» не удержался я от реплики. Возмущенные взгляды присутствующих проигнорировал, тоже понес свою пару в вертолет. Она так и не проснулась, так что пристегивал я ее сам, как и принесенного за этим отца. Присмотри за ними, — попросил усевшуюся рядом Ханью. — Не волнуйся, — обняла меня дочь. Едва заставил себя отойти и вернуться ко всем. Кирилла затащил Демьян, тоже решивший лететь. Последний с помощью Рязанова в кабину залезла Аврора. И уже вскоре мы наблюдали за тем, как летный агрегат с подачи того, кто помог сбежать Белой Волчицы с острова, поднимается в воздух и исчезает за горизонтом, унося с собой наших любимых. «Ну, а теперь рассказывайте», — велел я как только отмер. Вздохнул. «Я убил свою тетю. А она нас за это чуть не похоронила в подземной тюрьме», — отшутился с горечью. «Наверное, я был не слишком аккуратен при трансплантации ее сердца. Вот и обиделась». Пожал плечами. Честно говоря, вдаваться в подробности не было абсолютно никакого желания. Хотелось упасть рядом со своей парой, и просто забыть это все, как страшный сон. «Ах да, мой папа жив, как видишь, а еще и брат теперь имеется, у которого преобладает кровавое безумие, но который спас нам всем жизнь, предварительно, правда, едва не убив несколько раз. Что я там еще забыл?» обернулся на оставшихся с нами Романа и Амина. «Про то, как его дочь толкнули с высоты небоскреба, думаю, ему лучше не знать». Изобразив глубокую задумчивость, отозвался альфа серых волков. Пожалуй, не стал спорить. А, в клане серых пополнение. Помимо слетевшего с катушек оборотня, к ним еще и хания жить переезжает скоро. Окончательно загрузился и просто пошел вперед, куда глаза глядят. Не понял, какой еще небоскреб? Да не парься ты, самая обычная высотка. И я ее поймал. Александру некогда было, ответил за меня Рязанов. Вот тут я притормозил, одарив болтливого неподелу оборотня предупреждающим взглядом. Вот следил бы за дочкой так же, глядишь, не выбрала бы она в пару убийцу и психа, вернул ему шпильку. Если бы твой солнечный дядя не был бы склеротиком, то этого бы не случилось. Невозмутимо отозвался Роман. А если бы вы все и кое-кто в частности предупредили о приезде своих дочерей, то ничего этого вообще бы не случилось парировал «Вот да», — согласился он со мной на этот раз, покосившись на Верховного. Тот на нас смотрел, как на ненормальных. «Это вы так семейные связи налаживаете, что ли? Я не пойму», — наглушил от ответа. «Ну да, не пристало верховному оправдываться, особенно если реально виноват». Альфа Серых Волков на это лишь широко ухмыльнулся и развел руками в неопределенном жесте. «Конечно, теперь он улыбается», — проворчал я на это, продолжив путь. «Забрал моего ребенка и радуется. Вот не зря тебе в зитья мой брат достался. Так тебе и надо», — припечатал мстительно. Судя по ответному мстительному прищуру, он мне это точно потом не раз припомнит. «Брата себе оставь, так и быть. Не буду тебя ущемлять еще и в этом», — парировал встречно. «Ну что ты, как я могу?» Твоя дочь с ним так трогательно обнималась в той тюрьме, что у меня совесть не позволит так с ней поступить. Она ключ искала. «Чтоб твою пару из клетки выпустить!» Угрюм отозвался Рязанов. «Да-да, успокаивай себя этим. Лапала она его всего очень даже тщательно, и точно не из-за ключа». Воздух вокруг оборот незаметно сгустился. Как бы он ни старался игнорировать истинный посыл все равно начинал выходить из себя. «Так вот, почему вы с Амином так долго копались», – проворчал. «Вместо того, чтобы тетку свою полоумную пришибить, за другими подглядывали. То-то твоему дяде так жалко этот лабиринт стало. Слишком понравилось». Сказал бы я, да не успел. За спиной раздался громкий хохот самого Амина и Верховного. «Вы как супружеская пара, после двадцати лет брака», – выдал дядя между приступами смеха кстати причем здесь хания не понял ян с чего она к серому уезжает ее же вроде приняла в чем тогда проблема а это ты у него спроси указал я на рязанова я тут ни при чем поднял он в ладони в жести капитуляции хотя выразился совсем иначе это твоя дочь помогла его дочери охмурить моего сына ян на его слова брови удивленно выгнул «Не моя дочь признала в самой себе пару. Это твой сын сделал», – парировал уже я. «У него не осталось выбора», – продолжил отрицать Рязанов. «Весь ресторан мне свидетель Ты сам признал, что они его спровоцировали, за что и получили от тебя». И «Это потому, что до этого твой сын признался моей дочери в любви, ради отвлечения внимания, а не ради нее самой». Она, блин, всю ночь рыдала, Рязанов так что не смей ее сейчас обвинять в костяках своего сына», – сорвался на рычание. «Ну надо же было как-то младшую дочь Верховного спасать, а то еще немного, и она сама бы прыгнула, чтоб тебе выбирать не пришлось». И на этот раз не признал ни один косяк со своей стороны. «Кроме того, если б Хания туда не понеслась, несмотря на запрет, то и ничего такого вовсе бы не случилось», – припечатал уже мрачно. «Ради твоего же сына понеслась, Воспитывать надо было лучше. Вот тут я не выдержал. Набросился на него как одержимый. Словно не я. Все, что копилось за эти дни во мне, все последние часы напряжения, все выплеснулось в неконтролируемую агрессию. И не только у меня. Серый волк будто этого и ждал. Ответил не менее жестко и агрессивно. Еще и силой удар приправил, откинув меня от себя на добрый десяток миль. Обернулся прямо в этом полете. Сперва обернулся, Потом замер и тряхнул головой, возвращая себе ясность мыслей и человеческий облик. Что я творю? Совсем уже спятил на фоне стресса. Вот и держи подальше в таком случае своего такого замечательного воспитанного сыночка от моей невоспитанной дочери, бросил в сердцах, отворачиваясь от него. Да и наши автомобили впереди показались. А рядом с ними делегация непригодившихся волков сразу трех кланов. Вот такой совсем немаленькой процессии мы и вернулись в Дубай. Туда, где билось в ожидании вторая половина моего сердца.